Эпилог В Белой скале был грандиозный праздник, почище, чем наша Зубозлавом свадьба. У Желеславы и Эфодара родились близнецы, мальчики. Мы со Славкой резонно считали, что событие это не самое радостное, хуже только тройня. Но вслух об этом, конечно, не сказали, тем более, что все вокруг пребывали в какой-то истерической эйфории. Дело в том, что двойня у нагов настолько редкое событие, что теперь праздновал весь серпент. Ну а как же, проклятие снято, все три ипостаси подвластны любому нагу, нужно только потренироваться. Зубослав и Алена – народные любимцы. Между прочим, нас назвали самой красивой парой года и снова напечатали наши фото в газетах. Я уже начала к этому привыкать, тем более, что и в Белой Скале, и в Болотограде, и в Златогорске нас на улицах узнавать перестали. Теперь там все были с ногами и разноцветными волосами. Мода такая. Меня, кстати, зачислили сразу на второй курс МГУ в женскую группу. Несмотря на то, что громохвоста Душегубовича аккуратно и без лишней шумихи отправили на принудительную пенсию, его реформы отменять не стали. Девочки ничуть не хуже мальчиков, а в теоретических дисциплинах даже лучше успевают. Был назначен новый ректор из молодых и прогрессивных. И первое, что он задумал, это строительство пары новых корпусов. Это сейчас студентов острый недобор и аудитории полупустые. А через 18 лет ситуация изменится. Беременность и деторождение для нагов больше не проблема. Скорее уж придется регулировать демографическую политику. Но до этого пока не дошло. Хотя, я уверена, Аскольд Бенедиктович уже продумывает соответствующий законопроект. Навь, знаете ли, не резиновая. Громохвоста Душегубовича посадили под домашний арест. Нашли какие-то артефакты, заблокировавшие ему две ипостаси приставили охрану, ограничили передвижение. Никаких там казней или показательных судов. Надо же, а Зубослава за какие-то сапоги собирались на рудники отправить. Нечестно как-то. Впрочем, не моё дело. Я же изо всех сил осваивала рунное письмо, попутно отбиваясь от женской части семьи. Как хорошо, что хотя бы свекровь была на моей стороне, помня о нашем договоре. Нет уж, пять лет никаких деточек. Сначала диплом, потом работа, а уж дальше посмотрим. Главное, что Зубослав был со мной согласен. Он тоже серьёзно взялся за учёбу. Вообще, мой муж как-то резко повзрослел и прекратил издеваться над учителями. Едомир и Гера от него не отставали. Мамочка Едомира в пока не вернулась. Отпуск у неё подозрительно затянулся. Ядик сначала ликовал, потом начал тревожиться. А потом рвался её вызволять. Пришлось даже снова подниматься наверх, чтобы убедиться, что Едвигу никто не удерживает силой. И вообще она замуж собиралась и напугала беднягу, что он может больше не волноваться о судьбе семейного бизнеса. Мамочка родит себе запасных деток, она ещё молода и здорова. Едомира мы долго отпаивали настойками, но он как-то тоже теперь стал серьёзнее и даже, кажется, умнее. У Геры с Маргаритой была любовь, но пока на расстоянии. Они переписывались, старались видеться почаще, но получалось скверно. У Марго гастроли, у Геры учёба. И это он ещё морскому царю не был представлен. Но ничего, Гера упрямый, он всё сможет. К тому же ипостась у него редкая, крылатая. Таких на весь серпент не более дюжины. За ним уже хвостом таскаются спецслужбы, уговаривая прийти к ним на практику. Гера торгуется, выбирает. Молодец он, не пропадет. Он вообще выдумщик, этот Гера. Придумал открыть что-то на вроде брачного агентства. Теперь я два дня в неделю консультирую влюбленные пары. Амулет должен приносить пользу. Денег не беру за это. Но геральд оформил на мое имя благотворительный фонд. Каждый может пожертвовать посильную сумму. Определённый процент он забирает себе. А что делать с остальным, я пока не решила. Сирот среди нагов нет, больных и увечных тоже. Наверное, чуть позже выделю из фонда стипендии для талантливых девочек из бедных семей. Учиться должны все, кто на это способен. Тут громохвост Душегубович был прав. Вообще-то умный он мужик, хоть и гад, повернутый на власти. Вообще в семье Зубослава всё налаживается. Сёстры все как одна беременны, ну, кроме Златки и Желеславы. Они так давно мечтали о детях, а теперь их мечты сбылись. А за Златкой хвостом таскается бывший муж, от чего то решивший, что им нужно начать сначала. Ну, не знаю, получится ли у них, но Златка пока кремень. Мы с Зубославом тоже приехали на праздник в Белую скалу, взяв несколько выходных от учёбы. Желеслава была мне очень рада. «Была бы девочка, точно назвала бы Аленой», — уверяла она меня. «А с мальчиками сложнее». «Не уверена, что ты остановишься на этом», — утешила её я. «Следующую давай девочку». «Ну нет, хватит. Достаточно я страдала». «В каком смысле? Роды тяжёлые были». «Нет, терпимо. А вот всё, что предшествует зачатию...» «Брррр! Теперь можно по разным спальням разойтись». Э, -э Ну да, ты же забеременела ещё с хвостом. А пока тебе рано». «Рано для чего?» — подозрительно спросила жалко. Для исследований двуногой ипостаси. А что там исследовать? Хвост всяко удобнее. Им можно детей держать, а руки свободны. А ты читать любишь? Да, люблю. Читаю и много. Сейчас вот книги по воспитанию детей. У меня есть несколько любовных романов из Яви. Тебе понравится. Нужно иногда и мозг разгружать. Желислава пожала плечами. Уверена, что она никогда еще не читала книг с маркировкой 18+. Как много ее ждет чудных открытий. Надо еще попросить, чтобы Зуб провел для Эфодара ликбез по сексуальному воспитанию. Мне кажется, тот чего-то не догоняет в жизни, раз жена от него в другую спальню переехала даже с двумя ногами. Но Эфадар понятливый мужик. И главное, жалко очень любит. Так что, думаю, будет у них все хорошо. Чего и вам желаю. Конец книги. Читала Ева Ларина.